Но что мне коктейль, где трутся, тусуются, жмутся? А мне от вас надо многое получить. Стареющие мужчины любят откровенную лесть. Это Валерия знала хорошо. Предов, рухля, ей бы только мешал. А Яков Михайлович, он как откровенно пялится на ее кругленькие коленки. Ну, рассказывайте, что придумали предложил Сосновский. «Я хочу, чтобы о презентации нашей, простите, вашей газеты говорила вся Москва». И она стала излагать свои предложения. Одни из них касались собственной редакции, другие — общественности, газеты, журналов, всех, кто что-то значит в мире информации. Для начала Валерия предлагала выпустить праздничный номер газеты, в котором добрым словом помянуть историю московских известий. «Этим подчеркнем, что мы не без роду племени», — сказала она. «Мы продолжаем традиции, известные многим поколениям читателей газеты». «Очень разумно», — с интересом посмотрел на Валерию Сосновский. «Девушка явно не дурочка». А «Вспомним и Марьеву» ненавязчиво, скромно, как одно из нескольких главных редакторов. «Воздадим ей должное», — опять согласился Яков Михайлович. То, что предлагала Валерия, должно было подчеркнуть, что Марьеву не забыли, любят, скорбят. И не здесь, не в газете лежат причины ее трагической гибели. «Надо журналистам дать серьезные премии», — продолжала Валерия. Тогда для всех это будет запоминающийся праздник. И премии должны выдать вы, хозяин газеты, от своего имени или от Банка Евразия. Согласен. Деньги найдем. Все получат по окладу. Большевистская урониловка, возразила Валерия. Члены редколлегии, обозреватели, руководители газетных подразделений должны получить намного больше остальных. Так подогреваются преданность и чистолюбие. Сосновский знал подобный подход и без Валерии. Просто это значительно увеличивало расходы. На презентацию мы пригласим руководителей газет и журналов, политических лидеров различного толка. Пусть все видят, что мы ни за кого. «Ни красные, ни зеленые, ни еще там какие-то полосатые. Мы народная газета!» В голосе ее звучала гордость. «Так и напишите под названием московских известий, или, как вы там говорите, логотипом. Народная газета!» – оживился Сосновский. «И еще, – воодушевилась Валерия, – никаких Зыкиных, Толкуновых, Лещенко – не потому, что я их не уважаю. Я их даже люблю, но они прошлый век. Для молодых они прошлое. Надо быть современными. А шарашим, ну простите за это грубое словечко, наших гостей девочками и мальчиками из первоклассного ночного клуба. Пусть выплясывают, раздеваются, одеваются, сидят за столиками с гостями, ну, в конце концов пусть даже не особенно брыкаются, если им кто-то где-то предложит продолжить вечер. «Да, представляю, во что это превратится, когда подопьют!» С сомнением протянул Сосновский. «Журналисты, они ведь в боевой готовности всегда!» «Не беспокойтесь, там, в этих заведениях, дисциплинка почище, чем в казарме. Она держится на баксах, а не на прикидах во имя Отечества!» «Валерия Пална, укоризненно протянул Сосновский. «Я шучу!» Но хочу, чтобы к словам «Народная газета» добавилась «Современная газета». «Ну что ж», — наконец сказал Сосновский, — «все под вашу личную ответственность». «И никаких президиумов», — заявила Валерия, уловив, что ее планы находят отклик в авантюрной душе банкира. Он не схватил бы свои миллионы, если бы не умел поступать нестандартно. «Президиума не будет, — Яков Михайлович» вы откроете презентацию коротким выступлением на 4-5 минут. Что сказать, вы лучше меня знаете. И после этого пусть пьют, закусывают, общаются, развлекаются, договариваются –